Глава третья. Люди в форме любезно проводили нас к воротам храма, перед которыми стояли два средства передвижения, дико напоминающие нашу карету, с местом для кучера, но без оглобель. Я уже знала, спасибо эльфийке, что работают такие повозки на магии воздуха. Детали, ясное дело, мне никто в голову не вложил, но со стороны управление этой таратайкой было похоже на дирижерскую работу – сидит водитель и машет руками всю дорогу. Перед каретой я замешкалась. Все-таки интересно, как выглядит храм снаружи. Я повернулась и с любопытством задрала голову. Высоченный какой, этажей восемь по нашим меркам, не меньше. Здесь было пять, но потолки в полтора раза выше. Само здание, как я узнала позже, было правильным шестигранником, вздымающимся над городом словно башня, и облицовано странным голубым камнем, который, казалось, слабо мерцал. Хм, в темноте бы на него посмотреть, а вот крышу отсюда видно не было. Чарльз любезно помог мне забраться внутрь, и я с комфортом устроилась на обитом бархатом сиденье. Сопровождающие к нам не присоединились, видимо, устроились во второй карете. Мы тронулись, и я с облегчением осознала, что ожидаемой тряски не последовало. Полезная все же штука магия. Когда карета набрала скорость, моему новоиспеченному братцу позвонили, потому он поморщился и, извинившись, тронул себя за ухо и начал в полголоса с кем-то разговаривать. Я не вслушивалась, мне было крайне необходимо перевести дух и упорядочить общий квардак в голове. И так я выбралась. Случилось чудо, я сбежала, да еще, если верить эльфийке, единственное, кому это удалось. Впору собой гордиться. Более того, меня здесь явно ждали. «Мне действительно рады, даже определили в родовитую семью, и я вроде как тоже теперь аристократка». Вот в чем несомненный плюс того, что у меня есть дар. Теперь нужно акклиматизироваться, обустроиться и вплотную заняться своими планами, надеюсь хоть в этом мире у меня получится воплотить свою мечту. Царапнула мысль, как себя чувствуют мои близкие там, на земле. Но я быстро ее отогнала. Не время впадать в тоску по тому, чего никогда не вернуть». Нужно использовать второй шанс, раз уж мне его подарили. Чарльз по-прежнему разговаривал, а я отодвинула шторку и уставилась в окно. Надо же хоть полюбоваться на место, где предстоит жить. Из того, чем любезно нафаршировала мою голову жрица, я знала, что сейчас нахожусь в столице, которая называется Шейлара. Кстати, храм безымянной богини был один на весь мир, потому империя Реатор считалась осененной благодатью, и с ней никто не связывался. Соответственно, она была самой большой, влиятельной, просвещенной и так далее. И наивысшая концентрация магов тоже была здесь. Но в последнее время носителей дара рождается все меньше, потому богиня, питающая слабость Карреи, начала перебрасывать сюда людей, жизненный путь которых в своих мирах подошел к концу. Таким образом, баланс начал выравниваться. Переселенцы принесли с собой не только свежую кровь с магической силой, но также идеи и разработки со своей родины. Это вселяло надежду, что жизнь в Реаторе будет не сильно отличаться по комфорту от привычной мне. Вид за окном мне понравился. Красивые домики в два-три этажа, перед которыми располагались небольшие садики с цветами и аккуратно подстриженными кустами. Улица была широкая, чистая, вымощенная брусчаткой. Тротуары отделены высокими бордюрами, на них чинно гуляют люди. Наряды дам, правда, напрягли. Слишком уж все встречные похожи одежкой на леди Ашай. «Прости, связывались из Академии по поводу прошедшей практики». виновато улыбнулся Чарльз. «Не страшно, пожалуй, я плечами. Учеба — это святое». «Кстати, хочешь, завтра экскурсию проведу?» Вдруг предложил он. после курса подготовки и адаптации ты тоже будешь там учиться». «Вот как?» — неприятно удивилась я. «То есть выбора у меня нет?» Чарли посмотрел на меня до того удивлённо, что я осознала, насколько сглупила. «Да, Мира, но ты даёшь. Логично ведь. Раз тебя сюда забросили из-за дара, забить на него тебе не позволит А то, что мне заниматься магией не интересно никого не волнует, ведь так?» «Ты не хочешь учиться магии?» — всё же решил уточнить братец. «Я всегда мечтала быть поваром», — со вздохом призналась я. «Поваром?» Изумление парня было настолько велико, что у него, кажется, глаза в два раза увеличились. «Прости, если для тебя это странно», — пожалуй я плечами, — «но это и правда мечта всей моей жизни. Мне больше по душе магия специй и колдовство сочетания продуктов, чем все эти фаерболы, артефакты и прочее». «Тебе будет сложно», — он на миг поджал губы. «И учиться в академии все равно придется. Это закон, каждый одаренный обязан ее закончить» хотя бы для того, чтобы уметь контролировать свои способности. До сих пор они у меня вообще никак не проявлялись, я вскинула брови. «Потому... Мирослава!» перебил меня Чарльз и покачал головой. «Ты не понимаешь. В мире, откуда ты пришла, скорее всего, твои способности и не проявились бы. Не было подходящих условий. У нас они обязательно заработают. И лучше, если это случится под контролем преподавателя». Потому что, учитывая, что у тебя есть огонь, это чревато разрушениями, а для окружающих как минимум сильными ожогами. И еще одна вещь, о которой я не подумала. Ладно, я поняла. Недовольна, но признала я свою неправоту. Учиться придется. Сколько? Четыре года основного курса, еще два, если решишь посвятить свою жизнь именно магии. Значит, четыре. Долго, пожаловалась я. Но, кажется, выбора нет. И еще. Чарли бросил на меня странный взгляд из-под густой челки. Мой тебе первый братский совет. Не вздумай больше ни с кем делиться своей мечтой. Особенно с нашей матерью. Это еще почему? Широко распахнула я глаза от удивления. Не хочу показаться предвзятым, он посмотрел на свои сапоги. Но она способна любую мелочь использовать к своей выгоде. Я уже молчу о такой глобальной вещи, как твоя сокровенная мечта. Значит, мне недаром показалось, что с ее восторгами не все чисто. Да и отношения в семейке явно гнилые. Но братец-то каков, а? Сходу сдал родную мать со всеми потрохами. Что закономерно подводит нас к логичному вопросу. А ты, надо понимать, не зря с родителями не уехал, — сощурилась я. И более близкое знакомство с новоиспеченной сестрой просто предлог. Решил заранее меня на свою сторону перетянуть. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Он лишь слегка качнул головой и тихо сказал. «Изначально я просто хотел понять, что ты за человек. Конечно, я надеюсь, что у нас сложатся действительно теплые родственные отношения, но сейчас в первую очередь меня заботит то, что мать...» Договорить он не успел, карета резко остановилась. «Перенесем наш разговор на потом», — коротко произнес Чарльз и вышел первый а потом поймал меня, когда я спускалась по ступенькам и, споткнувшись, чуть не грохнулась прямо на брусчатку под взглядами окружающих. «Мирослава!» — удрученно покачал головой братец, аккуратно ставя меня на землю. «Тебе же должны были дать правила этикета!» «Точно, он же мне руку подавал, а я, как истинная девушка нашего мира, не избалованная мужчинами с хорошими манерами, и проворонила». «Да, было такое», — со вздохом признала я, положив руку на предложенный локоть. Хоть тут не прохлопало ушами. «Похожие жесты есть и в нашем мире, но их используют очень редко, как правило, с мамами или девушками в самом начале отношений. Так что я автоматически посчитала, что это не мне и все». «Переучивайся», — покачал головой Чарльз. «Ты теперь не в том ужасном месте». Я хмыкнула, но комментировать ужасность своего родного мира не стала. Родное оно родное. Управление правопорядка оказалось красивым длинным двухэтажным зданием из темного камня с широкими арочными окнами, украшенными изящной лепниной. Забора вокруг здания не было, зато широкая площадка перед центральным входом оказалась заставлена разного вида повозками. Были здесь и знакомые мне по виду, и совершенно странные. Но рассмотреть все внимательно не получилось бы. Сопровождающие торопили. Мы фактически пробежали по первому этажу, умело лавируя между потоками спешащих по своим делам мужчин и женщин. Кстати, наряды последних меня порадовали. Они не отличались от мужских. Узкие или широкие брюки, строгие рубашки, жилеты разной длины, пиджаки и кителя. Довольно разнообразно, на самом деле. Я присмотрелась. Впрочем, некоторые дамы даже на такой работе не забывали о собственной женственности. Заметила нескольких в платьях, но функциональных, без стоярусных юбок и тысячи декоративных элементов. А на одну женщину так загляделась, что чуть не потеряла сопровождающих. Она была в узких брюках, заправленных в высокие сапоги на небольшом каблуке, светло-серой рубашке в крупную клетку с закатанными до локтя рукавами и фривольно расстегнутой верхней пуговицей. Кажется, даже не одной. В общем, сексуально и очень. Я зачарованно ее рассматривала, восхищаясь ощущая смутное узнавание. И только когда она окончательно скрылась в толпе, а Чарльз потянул меня дальше, осознала. «Да это же та женщина в плаще и с посохом, которая меня спасла!» «Чарли!» — я вцепилась парню в руки. «Кто это был?» «Как ты...» «Впрочем, потом. Кто был?» «Женщина, высокая, с очень короткими русыми волосами, в брюках таких». Я беспомощно показала, как они обрисовывают бедра. «А-а-а!» облегченно выдохнул он и лукаво улыбнулся. «Что, профессора, тебя впечатлило? Она на всех производит неизгладимое впечатление». «Она из Академии?» — уточнила я. «Мне нужно ее найти. Хотя бы спасибо сказать, что вытащила меня оттуда». «Да, Маркиза орлайн Альвери — одна из легендарного выжженного поколения». «Что это за выжженное поколение, я не знала» таких сведений в моей голове не водилось, потому не постеснялась спросить. «А кто это? И чем легендарны?» Он сначала возрился на меня с искренним изумлением, а затем взмахнул рукой и рассмеялся приятным низким смехом. «Ох, я все время забываю, что ты о нашем мире знаешь самый минимум. Выжженное поколение — последние из демонологов. Ценой дара они запечатали прорыв темных инферналов и спасли столицу» а может и всю империю. С ума сойти, еще и демонологи. А я-то думала, что стихийная магия – это все, что здесь есть. М да только теперь я поняла, насколько скудный объем знаний получила. Действительно, самый минимум. Нужно восполнять, чтобы не ощущать себя такой дурой. С тех пор не родилось ни одного ребенка с таким даром, закончил свой короткий рассказ Чарльз так что демонологию убрали из перечня практических дисциплин, оставив лишь теоретическую часть. Я хотела спросить, как мне встретиться с этой маркизой, но в этот момент вернулись сопровождающие. Как эта троица умудрилась заметить нашу пропажу только у двери нужного кабинета, не понимаю. Тоже мне профи. В общем, и этот пункт пришлось отложить. У меня к Чарльзу, однако, столько вопросов уже накопилось. Хоть бери и список составляй честное слово. Братца со мной не пустили, попросили подождать в своеобразной приемной на мягком широком диванчике, а меня провели в другое помещение. Оказавшись внутри, я с любопытством оглядела высокие стеллажи с папками, первое, что бросилось в глаза, и только потом перевела взгляд на мужчину за столом, который учтиво поднялся, когда я вошла. На вид ему было лет сорок, весь он словно состоял из острых углов» и взгляд у него тоже оказался очень острым. «Леди Ашей, присаживайтесь». Он указал на стул напротив себя. Я молча села и чинно сложила руки на коленях. Понемногу начинала нервничать, потому пальцы потряхивала, и я сжала кулаки, чтобы хоть как-то унять дрожь. «Позвольте представиться». Мужчина тоже сел. «Барон Лестер Келри, старший следователь службы безопасности». «Очень приятно», — вежливо отозвалась я приступим, если вы не против. Я не была против, совершенно. И на меня посыпался град вопросов. Казалось, следователю интересовала любая мелочь, включая погоду за окном и цвет штор в комнате. Каждое мое слово он скрупулезно записывал, но никак не комментировал. Не знаю, как долго это длилось, но к концу этого допроса я ощущала себя измотанный и выжатый, словно лимон, пропущенный через соковыжималку». «В принципе, все, что хотел узнать, я узнал», — медленно произнес следователь, аккуратно складывая исписанные листы. «Личность этого раура мы выясним, шкатулку с письмами найдем. Если у вас есть вопросы, леди, задавайте. Не обещаю, что отвечу. Тайна следствия, сами понимаете». «А вы можете сказать, как я к ним попала?» — робко подала голос я. «Мне сказали, я должна была появиться в храме». «Точный механизм неизвестен. Злоумышленники научились перехватывать порталы переселенцев. Так что до места назначения вы, фигурально выражаясь, не долетели». «Честно говоря», — мрачно произнес он, «я бы с удовольствием потолковал с этим умельцем. У нас лучшие умы головы сломали, но так и не поняли, как такое возможно». «Понятно», — промямлила я и встрепенулась. «Скажите, а я точно в безопасности? Может, они повторят?» «Не беспокойтесь, леди», — снисходительно улыбнулся следователь. Изначально, когда начали пропадать аристократы, наследник, будучи сильнейшим воздушным магом, предложил повесить на всех одаренных маячки, по которым их в любой момент можно будет отследить через родовое древо. Парламент единогласно проголосовал за это решение, и в течение следующих нескольких месяцев принц лично поставил метки на всех наделенных магией. Сильнее мага воздуха, чем он не существует в природе. Снять его заклинания не сможет никто. Вот злоумышленники и взялись за переселенцев, которые получают такой маячок уже в храме. На вас теперь тоже он есть, так что не беспокойтесь. То есть пока я в отключке валялась, ко мне сам наследный принц приходил. Надо же, какая честь. возгордиться что ли? Впрочем, я ведь не одна такая. Кстати, должен сказать, что благодаря вашему побегу «У нас появилось серьезное продвижение в деле», — вдруг сказал он. «А?» — непонимающе заморгала я. «В смысле, я рада, но что за продвижение?» До этого мы не знали, для чего им маги. Версий было множество. Но подобное даже в голову никому не пришло. Теперь мы знаем, что злоумышленники усиливают себя и явно что-то готовят. Глобальное. Осталось лишь понять, как они это делают. И, конечно же, кто они. «Так что, Лидия, огромная благодарность вам от всего управления». Я учтиво склонил голову. Я смутилась и опустила взгляд. «Да ладно, я просто выжить пыталась, но рада, если сумела помочь». «Не у всех есть такая воля к жизни, чтобы рваться на свободу даже в безвыходной ситуации», наставительно произнес следователь и поднялся. «Еще раз благодарю за помощь. Вы можете быть свободны. Мои люди позаботятся, чтобы вы быстро добрались домой». «Вам явно следует отдохнуть после всех переживаний». Тоже поднявшись, я неловко поклонилась и вышла из кабинета. Чарльз, скучавший на диванчике, моментально подскочил и, подойдя ко мне, обеспокойно заглянул в мое лицо. «Два часа допроса не прошли даром. Ты выглядишь измотанной», — покачал он головой. «Не думаю, что ты сможешь нормально идти. Мне занести тебя в повозку». Все же он восхитителен. Учтив, галантен, внимателен, заботлив... И достанется же кому-то такое счастье. Я, как сестра, собиралась проследить, чтобы досталось оно в руки нормальной девушки. Странно это. Почему-то я действительно ощущаю его братом, хотя это родство навязано. Может, это связано с тем, что моя искра горит на родовом древе Ашай? Кто знает. Если встречу еще раз жрицу, обязательно спрошу. Впрочем, учитывая, что их всего пять на весь мир, и в самом храме постоянно бывает только одна, вряд ли это случится. «Спасибо. Не настолько я устала, я качнула головой. Дойду сама». «Ты уверена?» «Уверена, уверена». Тихо рассмеялась я. Всю дорогу к повозке Чарльз молчал, а лишь встревоженно наблюдал за мной. Видимо, и правда боялся, что я свалюсь прямо ему под ноги. Но этого слава сбитым яйцам не случилось. Когда мы разместились внутри кареты, братец вдруг спросил. «Мирослава, что это за имя, которым ты меня назвала в коридоре?» «Что?» Я не сразу поняла, о чём речь. «А, Чарли!» — облегчённо рассмеялась я и тут же объяснила. «Видишь ли, в моём мире тоже есть такое имя. Среди родных и близких Чарльзов обычно зовут Чарли, но если тебе не нравится, я не буду тебя так называть». «Хм», — задумчиво потёр он подбородок. «А у Мирославы тоже есть домашний вариант?» «Конечно», — уверенно кивнула я. «Друзья называют...» На миг запнулась. «Называли меня Мира. У нас почти у всех имен есть сокращенные формы». «А можно мне тебя звать Мирой?» — вдруг спросил он. «Мне нравится идея с вариантом имени для самых близких». «Да, конечно», — беспечно пожала я плечами. «Хорошо, Мира», — буквально просиял братец. «Ты тогда зови меня Чарли». «Но только не при родителях», — спохватился он. «Ага, я поняла. Я зевнула и сонно сощурилась». «Слушай, такое ощущение, что у тебя вообще нет близких людей. Ты так радуешься сближению со мной, а ведь мы знакомы всего несколько часов». «Да, у меня вообще нет близких людей», — спокойно подтвердил он, заставив меня удивленно распахнуть глаза. Так получилось. Был один друг, Шеридан, но он погиб восемь месяцев назад. Соболезную только и смогла произнести я. И мне стало так его жаль, даже не представляя, каково это потерять единственного близкого человека. Еще бы он в меня так не вцепился. Благодарю, Чарли склонил голову. Уже отболело. А почему ты не подружишься еще с кем-нибудь? Не смогла я не задать закономерный вопрос. Это, он поморщился, длинная история. Давай потом, ты уже почти спишь. Нет-нет, я слушаю. Вяло возмутилась я и зевнула. Я вижу, хмыкнул он и добыл из-под сидения сложенный тонкий плед. «Ложись, я разбужу тебя, когда мы приедем». Но я и упираться не стала. Организм и правда требовал хоть немного вздремнуть. Словно ему было мало того, что он два дня в храме провалялся. Так что я возблагодарила создателя этого транспортного средства за широкий мягкий диванчик и шустро уложилась на него. Натянула плед до самого носа и мгновенно вырубилась. Открыв глаза, я сначала не поняла, где нахожусь и что происходит просто нежилась в мягкой постели, пахнущей свежестью и ароматными травами, и улыбалась, глядя на полупрозрачный балдахин. Стоп, балдахин? Я резко села и встревоженно огляделась. Где это я? Нет, комнатка, конечно, ничего так, потрясает воображение, но, черт возьми, как я здесь оказалась. Леди, доброе утро! Внезапно послышалось слева. Я вздрогнула, с трудом подавив желание заорать, и медленно повернула голову. «Офигеть, Мира, совсем сдаёшь. Человека живого в комнате не заметила». Рядом с кроватью стояла девушка чуть младше меня в длинном сером платье и белом фартуке. «Хм, служанка, что ли?» «Меня зовут Рина, я ваша горничная». Девушка поклонилась. леди Шейла просила, чтобы вы составили ей компанию за чаем в малой гостиной, когда проснётесь», — сообщила она. «Эм, спасибо», — промямлила я совершенно обескураженная, — «Но зачем мне горничная?» «Вы хотите меня уволить?» Моментально спала с лица Арина. «Я вам не понравилась, леди, пожалуйста!» Она умоляюще сложила руки на груди и, кажется, собиралась заплакать. «Тихо, тихо!» — замахала я руками, ощущая себя до виноватой. «Я не в этом смысле!» «Блин, как-то я плохо представляю себе, что меня кто-то будет одевать, раздевать, причесывать и так далее!» «Привыкла все делать сама и, честно говоря, отвыкать от такого полезного навыка не собираюсь». «А что вы тогда имели в виду?» — осторожно спросила служанка, видимо, боясь накликать мой гнев. Она ощущала себя неуверенно, это было очень заметно. «Думаю, не в последнюю очередь, потому что я переселенка, и бедная ирина не понимала, как себя вести с таким зверем». «Давай сначала», — решительно произнесла я. «Каковы твои обязанности?» Она послушно перечислила довольно-таки внушительный список. «Помимо того, что я уже вспомнила, Рина должна была убирать в моей комнате, следить за чистотой вещей и свежестью постельного белья, а также, если потребуется, будить и бегать по поручениям». «Значит так. Я сосредоточенно потерла кончик носа. Помогать мне одеваться, мыться и делать прическу не требуется. Я с этим справлюсь сама. С остальным согласно пусть будет». Но, леди, робко возразила служанка, не все платья возможно надеть в одиночку. Не думаю, что я буду носить такие платья часто, качнула я головой. Лицо Урины стало недоверчивым, но спорить со взбалмошной хозяйкой она не стала. Ну и правильно. Так с чем бы заняться сначала? Сходить на чай к новоиспеченной матери не хотелось. Я не совсем понимала, как себя с ней вести, информации не хватало. «А значит, что?» «Правильно, браться ко мне на ковер». «Рина, я взглянула на горничную. Ты не могла бы позвать Чарльза?» «Но, леди Шейла...» «Я не готова еще встретиться с матерью». Я покачала головой. «Тем более, что мы с братом не закончили наш вчерашний разговор. Так что я лучше попью чаю с ним здесь, если он дома. А с матерью...» «Передай ей, что я с удовольствием встречусь с ней через несколько часов». Называть эту женщину матерью голо сложно, но приходилось себя заставлять. В конце концов, в Арреи у меня новая семья, и нужно привыкать к этому. облегчала задачу только то, что слово «мать» у меня никогда не ассоциировалось с мамой и почему-то воспринималось скорее как мачеха, иначе я точно не смогла бы так просто произносить это вслух. «Вы примете лорда в таком виде?» — осторожно уточнила Рина. Я понимающе моргнула, а затем перевела на себя взгляд — тихо хихикнула. «Ну да, Чарли к хватит, если он меня узрит прямо сейчас. Потому что зрелище симпатичной женской фигурки, явно просматривающейся через полупрозрачную ночнушку, доведет до греха любого мужика». «Ты меня переодела?» весело спросила я у горничной. «Простите, леди», — понурилась она. «За что извиняешься?» широко улыбнулась я и встала с кровати. «Вчера я, видимо, слишком крепко уснула» так что это было кстати. Спасибо тебе». Девушка расцвела смущенной улыбкой. «А я взяла себе на заметку, что ее нужно хвалить и часто, что мне сложно человеку приятно сделать». «Эй, во что бы мне одеться?» пробормотала я. «Позвольте, леди». Рина подошла к стоящему неподалеку столу, и только теперь я увидела, что на нем лежит платье. «Я имела смелость приготовить для вас наряд. Спасибо еще раз поблагодарила ее». Не совсем то, что я ношу, но на сегодня и такое сойдет. Я спокойно подняла платье и повертела его в руках. Бледно-синее, легкое, без ста слоев и тысячи украшений. На первый взгляд пойдет. Под платьем обнаружились еще чулки и вполне современного вида бюстгальтер и трусики. Замечательно. Я боялась, что придется таскать какие-то неудобные корсеты и панталоны до колен. «Вам точно не нужна помощь?» – спросила Рина. «Не думаю», — отозвалась я и махнула рукой. «Иди, и чай, пожалуйста, организуй». «Хорошо», — служанка поклонилась и вышла. С платьем я разобралась довольно-таки быстро, так что и десяти минут не прошло, как я была полностью одета и готова к встрече дорогого гостя. Но пока Рина не вернулась с новостями, я решила нормально осмотреть то, что, судя по всему, определили мне как апартаменты. Комната была большой и светлой, оформленной в пастельных тонах, помимо большой кровати с резными спинками под кремовым тюлевым балдахином в ней обнаружился еще туалетный столик на котором выстроилось несколько рядов разнообразных баночек и флакончиков письменный стол у широкого окна и кресло. а еще три двери сунувшись в одну я обнаружила совмещенный санузел причем размеры ванной впечатляли вторая вела в гардеробную я чуть не окосела увидев длинные ряды висящих нарядов и шустро смылась, прекрасно осознавая, что могу застрять здесь надолго. Последняя дверь привела меня в еще одну комнату побольше. Это, видимо, была моя личная гостиная. Тут сразу бросился в глаза камин, у которого стояли два глубоких кресла и три диванчика, а между ними расположился невысокий длинный столик. Также имелся шкафчик с резными дверцами, в котором оказалась внушительная коллекция вин. Выдержана комната была в приглушенных синих оттенках причем стены оказались чуть темнее, чем мое платье. Я посмеялась тому, как прекрасно вписываюсь в интерьер. Из гостиной можно было помимо спальни попасть также в коридор. Туда я только выглянула, оценив ширину самого коридора и вид окна напротив. Сад был прекрасен. Но решила, что без разведки из своей комнаты не выйду. Я подумала, что принимать брата в спальне не лучшая идея, потому устроилась на одном из диванчиков. Заскучать не успела. Через несколько минут вернулась Рина с новостями. «Леди, ваш брат сказал, что скоро будет», — сказала она. «Распоряжение по поводу чая и легкого завтрака я передала на кухню. Там обещали все сделать и принести быстро. Ваша мать огорчилась, но выразила надежду на вечернее чаепитие, потому что ей скоро нужно уезжать по делам, и к обеду вернуться она не успеет». «Ты просто молодец, Рина», — искренне похвалила я горничную, — и заметила, что она опять смущенно заулыбалась. «Ты можешь быть пока свободна». «Хорошо, леди», — поклонилась она. «Если я вам понадоблюсь, в вашей спальне на столе есть звонок». «Спасибо, я поняла». Служенка еще раз поклонилась и ушла. Уж не знаю, чего так долго копался мой новоиспеченный братец, но пришел он почти через полчаса. Я уже даже позавтракать успела и лениво ковырялась в десерте, размышляя, начать ли пить чай без этого капуши. «Доброе утро!» — поприветствовал меня поклоном Чарльз. «Доброе, доброе!» — живо отозвалась я, с интересом его рассматривая. «Ты что, полчаса потратил на то, чтобы принарядиться?» «Что, прости, непонимающе нахмурился он?» «Судя по твоему виду, ты на официальный прием пришел, а не к сестре на чай», — иронично произнесла я. «Нет, правда, с него сейчас можно было картину писать для фамильной галереи. Белая шелковая рубашка с ярким атласным синим шейным платком. Сюртук, тоже синий, но намного темнее, и такого же тона брюки. А еще туфли, начищенные до блеска. Я уже молчу о том, что прическа была уложена волосок к волоску. «Это требование матери», – мученически вздохнул Чарли, расстегивая сюртук и снимая шейный платок. «Даже дома мы должны выглядеть так, словно на великосветском приеме». «Идиотизм», – сделала я закономерный вывод. И что, мне тоже придется каждый день наряжаться и делать сложную прическу? — Тебе проще, ты, переселенка, можешь и отказаться, — хмыкнул братец и вопросительно склонил голову. — Я могу присесть? — Да, конечно, — спохватилась я и укорила его. Мог бы и не спрашивать. — Я же не у себя в апартаментах, — пожал плечами он и присел на тот же диванчик, где сидела я, но на почтительном расстоянии. «Ты такой воспитанный мне прямо неловко я покачала головой прости я не нарочно слегка похулигански улыбнулся он кстати ты помнишь что мы вчера не договорили сразу решила брать быка за рога спрашивай твердо произнес он у меня была тьма вопросов про ту же аирину про его мать и прочее прочее но сначала я хотела разобраться с другим начну с конца я не хочу быть магом мне это нентересно «Всю жизнь я мечтала стать поваром. В моем мире мне это сделать не позволили. Здесь я сдаваться не намерена. И я прошу тебя помочь в этом». «Мира», — Чарли устало вздохнул и упер указательный средний палец в висок. «Затея твоя, говорю честно, обречена на провал. У нас повара — это обслуга. Аристократки никто не позволит этим заниматься. Только в качестве хобби. Они у наших дам порой бывают и более безумные». «И что, нет у вас таких поваров, которых считают чуть ли не волшебниками и готовы платить бешеные деньги, чтобы хотя бы попробовать их блюда?» — не унималась я. «Такие есть», — к моему облегчению подтвердил он. «Но на всю столицу не больше десяти человек наберется». «Главное, что это возможно», — спокойно улыбнулась я. «Просто нужно будет приложить много сил и потратить достаточное количество времени. Здесь я проживу не жалких шестьдесят сто лет, как в своем мире». «А за три сотни я точно своего добьюсь». «Ты так уверена в себе», — изумленно приподнял брови братец. «Я умею готовить и делаю это хорошо. Очень хорошо. Не профи, конечно, но зато быстро учусь. Без ложной скромности перечислила я свои достоинства, а потом, не удержавшись, похвасталась. А еще я могу вычленить в блюде вкус почти всех отдельных продуктов. Для хорошего повара это очень важное умение». Чарльз ничего не сказал, только скептически поджал губы. И я осознала, что если хочу выиграть эту войну, сначала нужно победить и переманить на свою сторону этого человека».